Алисия Эванс. Невеста по контракту. Или как довести жениха до ручки. Глава 1 «А ну, просыпайся, дрянь!» — раздался громкий виск надо мной, и хлесткая пощечина обожгла лицо. Я в ужасе распахнула глаза и рывком села на постели. «Что?» — воскликнула я, стряхивая с себя остатки крепкого сна. «Неужели я уснула на дежурстве?» «Уже девять, а ты все еще в постели валяешься, лентяйка! Думаешь, раз дядя Рот берет тебя в жены, то теперь можно дрыхнуть до обеда?» Моим глазам предстала незнакомая девушка с заплетенными в косу черными волосами. На ней старомодная сорочка с кружавчиками, а глаза горят такой бешеной злостью, что хочется прописать этой красотке галлоперидол в двойной дозе. Из психиатрической больницы сбежала, что ли? Что? Шепотом повторила я, не понимая, что за бред несет эта гарпия. Я хотела уточнить, что сия мадемуазель с просвечивающимся сквозь сорочку панталонами делает в моей квартире, но... Минуточку. Это же не моя квартира. Я огляделась по сторонам. И поняла, что нахожусь в чужой спальне, которая совершенно не похожа на мою студию, за которую еще 10 лет платить ипотеку. Вместо матраса на голом полу, за который я отдала всю зарплату, кровать с кованым изголовьем и периной. Откуда у меня бы взялось такое лежбище? Зарплаты медсестры реанимации едва хватает на то, чтобы обеспечить свои потребности в калорийности пищи. Ну, и еще немного остается на то, чтобы прикрыть свою наготу. Все остальное съедают платежи по ипотеке. «Чего ты расселась?» — взвизгнула неадекватная незнакомка. «Почему мое платье еще не поглажено?» Фальцетом потребовала ответа она. «Боже правый, что происходит?» «А я откуда знаю?» — опешила от неожиданности. Почему-то после моего ответа Сбежавшая пациентка психиатрического корпуса пошла красными пятнами. Это нехороший признак. «А ну, вставай! Дрянь бессовестная!» Окончательно обезумев, Гарпия с перекошенным лицом бросилась на меня, схватила за ногу и попыталась стащить с кровати. Благо, реакция у меня хорошая, и я успела ухватиться за кованное изголовье. мигера С неглаженным платьем дернула меня снова, но силы у нее не очень много, поэтому я легко удержалась на своем лежбище. Первый шок прошел, и когда она снова потащила меня, я с силой толкнула эту красотку той самой ногой, в которую она вцепилась, словно злая собака. сорочка с кружавчиками взметнулась вверх, открывая моему взору чужие белоснежные панталоны и девица очень неграциозно плюхнулась на попу. а зарыдала она в голос, словно трехлетний ребенок. У меня глаза на лоб полезли от вида взрослой девахи, сидящей на полу и ревущей белугой. Ей-богу, девушке на вид лет 18 а поведение, как у посетительницы детского сада. «Я все о расскажу!» – сквозь слезы заявила она мне, рывком встала на ноги, и выбежала из спальни.